Воскресенье Глава 30 «Ядрит, Мадрид, это же Рон Ричи!» Похоже, зря Рон сомневался, знает ли его Билл Бенсон «Он самый», — говорит Рон и кивает на пустой стул напротив лысого здоровяка Бенсона «А ты, значит, Билл? Откуда знаешь?» — спрашивает Билл «Я за километр шахтера чую» отвечает Рон. «Вас, парни, руки выдают». Билл приглашает Рона сесть. Тот медленно усаживается на деревянный стул и ставит кружку на стол. Соседи Билла сообщили, что по воскресеньям тот любит вдарить попивку в голуби на набережной. «Большая честь для меня», — говорит Билл. «Следующая кружка за мой счет». «Мы же встречались, да?» — спрашивает рон Ему все это очень нравится. В последнее время его узнают всё реже. Это и понятно, но для некоторых старых пьянчужек в старых пабах он настоящая знаменитость, что твой Гарри Стайлс. «В семьдесят четвертом», — кивает Билл, — «ты верно не помнишь, но я стоял в пикете возле Беттесхенгерской шахты, а ты грел нас своими речами». Да, в те времена Рон был готов толкать речи, взгромоздившись на любой подвернувшийся ящик. Он до сих пор чувствует адреналин. Толпа людей, кулаки в воздухе, пламя, взмывающие ввысь над нефтяными бочками, сирены. Как же Рон любил пикеты. «Я тогда пожал тебе руку», — говорит Билл, «а потом легавый ударил тебя дубинкой по башке». Рон поднимает кружку. «За счастливые времена!» Билл чокается с ним и кивает. По телевизору транслируют футбол. Из окна видно море. Официантка разносит комплексные обеды с гигантскими йоркширскими пудингами. Музыки нет. Все посетители старше 50. -ти. Рай, да и только. Рон был бы рад провести тут целый день, Выпить пять-шесть пинт, поболтать с ребятами Но ему надо расследовать убийство Связан ли Бил с крепостью? И если да, то как? Билл здоровяк с широким бугристым лицом Похожим на открытый угольный пласт «А ты какими судьбами оказался в голубе?» Спрашивает Билл «Вроде твой пацан тут живет» Рон кивает «Джейсон, ага» а я чуть дальше, в Робертсбридже. «Точно», — отвечает Билл, «случайно не в том большом доме престарелых?» «Не», — говорит Рон, и сам не знает, почему врет. Наверное, все эти разговоры про семьдесят 1974 год вызвали в нем нежелание признавать, что он уже старый. Только не я. И это не дом престарелых, а элитный пенсионерский поселок. Вообще-то, Билл, «Я приехал с тобой повидаться». «Со мной?» — бил прихлебывает пиво. «Знаменитый Рон Ричи приехал повидаться со мной?» «Что ж, пора выложить карты». «Надо потолковать о Холли Льюис». «Холли юис бил качает головой. «Ты с кем-то меня путаешь, дружище?» «Я знаю Лена Льюиса из Кегельбана, но о Холли юис слышу впервые». Рон смотрит на Билла Бенсона. «Врать тот умеет, надо отдать ему должное. Но зачем он врет?» «Билл, ты же мне доверяешь?» Билл смотрит на него и ставит кружку на стол. Косится через плечо. «Строго говоря, Рон, я не должен знать Холли», отвечает он, «и тем более говорить о ней с посторонними. Сечешь, о чем я? Большой секрет?» говорит Рон. «Большой секрет», — кивает Билл. Рон поднимает взгляд на огромный экран, где транслирует футбольный матч. Арсенал играет против Манчестер-Сити. Рон желает проигрыша и тем, и другим. «Расскажи о ней», — просит он. Билл берет кружку и смотрит на Рона с подозрением. «А ты какое ко всему этому имеешь отношение? Извини, Рон». В углу обеденного зала компания из шести человек ест комплексные обеды. Три парочки. Одна из женщин восхищается подливой, другая заправляет мужу салфетку за воротник. Наверняка у этой же компании есть фотография тридцатилетней давности, где они, загорелые и улыбающиеся, салютуют бокалами с сангрией испанскому официанту. Согласившемуся их сфотографировать Тогда они еще не заправляли салфетки за воротник Но также дружили И если сейчас показать им это фото То они в один голос скажут Мы ни капли не постарели Во-первых, говорит Билл Никому не известно, что я знаю Холли Он пытается сохранять спокойствие И сам факт, что ты в курсе дел Вызывает подозрение даже с учетом того, что ты — это ты, понимаешь? Он прав, — думает Рон. На месте Билла он бы тоже насторожился. Что бы сказал Ибрагим в этой ситуации? Рон понимает, что надо честно во всем признаться и надеяться что Билл окажется на стороне хороших ребят. Сугубо между нами, Билли Бой. До меня дошли слухи, что ты связан с местом, которое называют крепостью». Билл пожимает плечами. «А поскольку Ник Сильвер пропал, — продолжает Рон, — нам очень хочется найти это место». «Пропал?» — Билл, кажется, удивлен. «За день до гибели Холли», — отвечает Рон и снова смотрит на экран. «Его машину тоже заминировали, и все это как-то связано с крепостью. Вот только мы не знаем, как». Рон заготовил длинную речь, но осекается, увидев, что лицо Билла исказилось от ужаса. «Заминировали?» — спрашивает Билл, подвигается к Рону и хватает его за руку. «Что значит «заминировали»?» Похоже, Билл не в курсе, что Холли погибла. Рон только что ненароком ему об этом сообщил. Вот почему лучше всегда брать с собой Ибрагима. «Ее убили?» Билл всматривается в лицо Рона и ищет подтверждение, что это неправда. Ищет и не находит. «Холли мертва?» «Нам очень нужна помощь, Билли», отвечает Рон. За столиком в углу мужчина с салфеткой за воротником смотрит на колени. Он уронил еду. Жена поднимает крошки одной рукой а другой гладит его по голове. Их друзья продолжают разговор. Билл кивает Рону. «Тебе можно доверять?» «Я же Рон Ричи, конечно, мне можно доверять», отвечает Рон. «И ты не приплетешь копов?» спрашивает бил «Никаких копов, ни в жизни». «Ладно», говорит Билл. «Пойдем, покажу тебе крепость».